Глава д в а д ц а т а Поднимается ветер. С трудом отстегнув за щелки, удерживавшие подлокотники, Илайн бросилась вслед за Коин и Джорин, едва не столкнувшись у трапа с н а й н е ф Качка ослабла, но все же еще ощущалась. Опасаясь, что судно идет ко дну, Илайн пропустила н а й н е ф вперед и подталкивала ее сзади, чтобы та поднималась быстрее. По палубе металась команда. Одни проверяли снасти, другие свешивались за борт посмотреть, нет ли пробоин. Из палубы и спирса доносились крики и з е м л е т р я с е н и е Корабли, удерживаемые причальными канатами, подпрыгивали на воде. На пристани рассыпались штабеля товаров, но Илайн догадалась, что это не землетрясение. Она воззрилась на твердыню. Огромная крепость по-прежнему высилась точно гора. Белое знамя лениво полоскалось на слабом ветру. Если бы не к р у ж а щ е я над твердыней громадная стая вспугнутых птиц, можно было подумать, что толчок даже не потревожил Исполинскую цитадель. Однако Иллоин не сомневалась, что случившееся было делом рук Ранда. Она повернулась к Найнев, и глаза девушек встретились. «Хорошенькое дельце», — х о р о ш е н ь к о е д е л ь ц е произнесла Иллоин после продолжительного молчания. — Не хватало только, чтобы он повредил судно. «Интересно, как мы отправимся в путь, если он раскидает все суда у пристани?» «О, Свет, только бы с ним все было хорошо. Если с ним случится беда, я этого не вынесу. Нет-нет, с ним все в порядке, все в порядке». н а и н е ф успокаивающе коснулась ее руки. «Наверное, это твое второе письмо так на него подействовало. С мужчинами всегда так. Они долго сдерживают свои чувства, но уж если дают им волю, только держись». «Может, он и возрожденный дракон, но и ему не мешает усвоить, что в глазах женщины он прежде всего мужчина, и...» Она осеклась и удивленно воскликнула. «А эти что здесь делают?» На палубе среди хлопотавшей команды стояли двое мужчин. Одним из них был Том Мэрилен, облаченный в свой старый плащ Менестреля. За спиной у него висели флейта и арфа в кожаном футляре, а у ног лежали узел и потертый деревянный сундучок, запертый на замок. Другой был поджарый смуглый мужчина средних лет в обычном для т а й р а н с к о г о п р о с т о н а р о д и я кафтане, в обтяжку до талии, с расходящимися короткой юбкой полами и в конической соломенной шляпе. На поясе у него висел тесак-мечелом, а на перекинутом через плечо ремне перевязанный крест-накрест узел. Он опирался на длинный в его рост, но тонкий, не толще большого пальца, посох. из какого-то необычного светлого дерева. Илайн знала этого человека. Его звали Джуэлин Сандар. Эти двое стояли почти бок о бок, но, судя по всему, не были знакомы. Однако и тот, и другой поглядывали то на спешившую к мостику госпожу Парусов, то на Найниф и Илайн. В глазах обоих читалась растерянность, хотя они и пытались ее скрыть напускной самоуверенностью. Всякий раз, глянув на девушек, т о м с улыбкой кивал и поглаживал длинные седые усы, тогда как Сандар отвешивал церемонные поклоны. — Корабль не поврежден, — сказала Коин, взбираясь по трапу. — Если вас устроит, я смогу отчалить примерно через час. Даже раньше, если удастся найти Таренского лоцмана. Не удастся, все равно отплыву, но в таком случае уже никогда не смогу вернуться в тир. Госпожа п р у с о в Проследила за взглядами девушек, обращенными в сторону двоих мужчин, и пояснила. — Они просят м е с т о на борту. м и н е с т р е л ь сказал, что ему нужно втанчика, а ловец воров, что поплывет туда же, куда и вы. — По обычаю я не вправе им отказать, но... Она пристально посмотрела на Найниф и Илэйн. — Но сделай это, если вы попросите. Голос ее звучал неуверенно. Чувствовалось, что нежелание нарушить освещенные веками о б ы ч а й боролось с ней с желанием... «Помочь им? Послужить Карамуру?» «Плавец воров», — продолжила Коин, — «хороший человек. х о т ь и рожден на суше, не в обиду вам будет сказано». о м е н е с т р е л е я не знаю, но менестрель на борту всяко не помешает. Он скрасит плавнее». «Вы знаете мастера Сандара?» — спросила н а н и в д в а ж д ы он находил тех, кто нас обкрадывал, и находил быстро. Любой другой из живущих на берегу провозился бы с таким делом куда дольше». А запросил бы гораздо больше. Как я понимаю, вы его тоже знаете. Так брать мне его на борт!» Ей по-прежнему не хотелось отступать от древнего обычая. «Позвольте нам сперва узнать, зачем они сюда явились», — произнесла н а й н е в тоном, не предвещавшим мужчинам ничего хорошего. «Может быть, мне поговорить с ними?» — предложила и л а н мягко, но настойчиво. «А ты, последи, не станут ли они скрытничать? Со стороны-то виднее». Она не сказала Найниф, что с ее характером лучше не встревать, но та прекрасно подняла подругу и усмехнулась в ответ. «Хорошо, Илайн. Я буду наблюдать за ними. Вот увидишь, я умею сохранять спокойствие не хуже тебя. Ты же знаешь, что с тобой бывает, когда ты слишком взволнована». Илайн только и оставалось, что рассмеяться. При приближении Найниф и Илайн оба мужчины приосанились. Вокруг них суетилась команда а Мореходы взбирались на р е и выбирали канаты, что-то отвязывали и привязывали, следуя указаниям госпожи Парусов. Моряки почти не обращали внимания на четверых чужаков. Илэйн задумчиво смотрела на Тома Мерлина. Она твердо знала, что впервые повстречала его в твердыне, но не могла избавиться от ощущения, что ей случалось видеть его прежде. Хотя как это могло случиться? м и н е с т р е л и как правило, выступали на сельских праздниках, И, конечно же, мать никогда не приглашала их в королевский дворец в Кеймлине. и л а й н видела м и н е с т р е л я один раз в жизни в деревне, неподалеку от загородного имения матери. И, во всяком случае, точно не этого седовласого мужчину с ястребиным лицом. Она решила сначала поговорить с Сандаром. Как девушка помнила, он сам подчеркивал, что в тире ловец воров человек не последний. «Мастер Сандар», — обратилась к нему девушка, — Возможно, ты нас не помнишь? Я Илайн Тракант. А это моя подруга, н а й н е Фалмира. Как мне сказали, ты хочешь плыть на этом корабле туда же, куда и мы. Могу я спросить, почему? Когда мы встречались с тобой последний раз, ты не очень-то старался нам услужить. Сандар и глазом не моргнул, услышав предположение и л а н а о том, что он может их не помнить. Он скользнул взглядом по рукам под р у г и, несомненно, заметил отсутствие колец. Темные глаза ловца воров, примечали каждую мелочь, ничего не упуская. «Я помню вас, госпожа Тракант, и помню хорошо. Прошу прощения, но когда мы встречались в последний раз, я в компании с м э т о м Коутоном услужил вам, вытащив обеих из воды, прежде чем до вас добралась щука-серебрянка». н а й н е вхмыкнула, хотя и негромко. «Не из воды он вытащил их тогда, а из темницы. И не щука-то была, а черная а я Найниф не особо любил вспоминать о том, что тогда им потребовалась помощь. Надо отдать ему должное, в тот раз он их выручил. Но, с другой стороны, из-за него они и попали в беду. Нет, сказать так не вполне справедливо к Сандару. Правильно, но несправедливо. «Ладно», — торопливо сказала Илэйн. «Но ты так не объяснил, зачем тебе нужно втанчика?» л а в е ц воров глубоко вздохнул и с опаской глянул на Найниф. Илэйн это не понравилось. Выходит, Найнифон побаивается, а ее нет. «Не более получаса назад, — осторожно начал Сандар, — меня вытряхнул из дома один ваш знакомый. Рослый, лицо ровно из камня высечено. Назвался он Ланом. н а й н е ф слегка приподняла брови. Так вот, этот самый Лан сказал, что пришел по поручению другого вашего знакомого... пастуха. Он о с ы п а л мне золото, щедро отсыпал. и велел сопровождать вас, вас обеих. А еще добавил, что если вы не вернетесь, то и мне лучше не возвращаться. Может, мне тогда сразу утопиться? Этот лан был очень настойчив, да и пастух, судя по тому, что он говорил, тоже. Госпожа Парусов сказала, что возьмет меня в плавание лишь с вашего согласия. У меня есть кое-какие полезные навыки, которые могут вам пригодиться. С этими словами Сандарк рутанул посох, который со свистом завертелся в его руке с такой скоростью, что казался сплошным кругом, а затем мгновенно замер. Другая р у к а л о в ц а воров покоилась на рукояти мечелома, короткого незаточенного тесака с прорезями, предназначенными для того, чтобы улавливать и ломать клинки. — Мужчины вечно лезут не в свое дело и не слушают, что им говорят, — проворчала н а й н е в Недовольная, однако, она не выглядела. и л а н досадливо хмурилась. Неужто Рант послал этого человека? Если так, значит, он не успел прочитать ее второе письмо. Чтобы ему сгореть. О чем только он думает. Жаль, нет времени отправить ему еще одно письмо. Хотя нет, не стоит. А то я буду выглядеть полной дурочкой, чтобы ему сгореть. Ну а ты что скажешь, мастер Мэрилин? Спросила Найнев. Неужели пастух послал с нами еще и Менестреля? Или это сделал кто-то другой? И зачем? «Развлекать нас в дороге с жонглированием и глотанием огня?» Том, пристально разглядывавший Сандара, услышал, что Найниф обратилась к нему, и отвесил изысканный поклон, взмахнув покрытым заплатами плащом, что, пожалуй, даже было лишним. «Нет, госпожа л м и р а меня послал не пастух. Одна особа, наша общая знакомая, попросила, именно попросила меня сопровождать вас». «Та самая особа, которая встретила вас и пастуха в Эммондовом лугу». «Зачем?» — с подозрением спросила н а й н е в а у меня тоже есть полезные навыки. Я умею не только жонглировать», — сказал Том, покосившись на ловца воров. «К тому же я не раз бывал в Танчика и хорошо знаю этот город. Я могу посоветовать, где найти надежный постоялый двор и подсказать, какие места в городе днем не менее опасны, чем ночью». а еще кому сунуть взятку, чтобы гражданская стража не совала носа в наши дела. Там ведь принято следить за чужестранцами. Думаю, я могу принести немалую пользу». И вновь и л л и н почувствовала что-то до боли знакомое. Не успев осознать, что делает, она подняла руку и потянула м и н е с т р е л я за длинный белый ус. Тот вздрогнул и удивленно вытаращил глаза. Девушка хлопнула себя ладошками по щекам и залилась румянцем. — Я... простите меня, мне показалось, что когда-то я это уже делала. Я хочу сказать... прошу прощения. — О, Свет, что это на меня нашло? Он ведь может подумать, что я не в своем уме. — Такое я бы запомнил, — н а т я н у т о отозвался Том. Илойн надеялась, что он не обиделся. По выражению лица м и н а с т р е л я трудно было что-нибудь понять. «С мужчинами всегда так. Обижаются, когда надо бы посмеяться, и наоборот. Но раз уж они собрались вместе путешествовать...» Только сейчас и л л й н поняла, что она уже решила взять Мерилина и Сандара с собой. «Найниф!» — окликнула она подругу. Та поняла невысказанный вопрос, задумчиво оглядела обоих мужчин и кивнула. «Пусть плывут. Но только в том случае, если согласны во всем нас слушаться». Я не допущу, чтобы шерстеголовые мужчины вытворяли, что им вздумается, и тем самым подвергали нас опасности. — Как прикажете, госпожа Алмира, — немедленно ответил Сандар и поклонился. Том, однако, был настроен иначе. — Менестрель — вольная птица, — произнес он, — но обещаю, что из-за меня вы опасности не подвергнетесь. — Ты будешь делать, что тебе скажут, — отрезал н а й н е в И дашь в этом слово. Не то придется тебе любоваться отплытием корабля? «С берега!» а а т а н м е р никому не отказывают вместе на борту, Найниф!» «А ты в этом уверен? Думаешь, только ловцу воров, — Сандар моргнул, — требовалось наше разрешение? А тебе, мастер Мерлин, ничего такого не говорили?» Том тряхнул седой головой, словно норовистый конь. Глубоко вздохнул, но в конце концов кивнул и вымолвил. «Даю слово госпожа Алмира». «Тогда все в порядке». — отозвалась н а й н е в голосом, в котором слышались металлические нотки. — Вопрос решен. в Ступайте оба госпожи Парусов и скажите, что я прошу подыскать для вас подходящую коморку где-нибудь подальше от нас. — А сейчас убирайтесь с глаз, д да о побыстрее. Сандар вновь н е с к о л ь к о поклонился и зашагал прочь. Том вздрогнул, помедлил, но с одеревенелой спиной последовал за ним. — Не слишком ли ты с ними сурова? — спросила Илэйн, удостоверившись, что мужчины отошли достаточно далеко и не услышат их. — Ведь мы же, в конце концов, решили путешествовать вместе. — Говорят же, хочешь иметь хороших попутчиков, не жалей для них доброго слова. — Нет у ш Илэйн, лучше сразу все расставить по своим местам. — То м е р л и н прекрасно знает, что мы с тобой не айс-седай, а всего лишь принятые. Она понизила голос и оглянулась по сторонам. Не слышит ли кто? Но никто из команды даже не смотрел на них, не считая госпожи Парусов, которая в это время, стоя на мостике, слушала, что ей говорят «долговязый м и н е с т р е л ь и «ловец воров». Мужчины болтливы, таков уж их нрав. А стало быть, и Сандар скоро узнает правду. С настоящими айс седай они вели бы себя смирнехонько, но п р и н я т о совсем другое дело. Мужчинам только дай слабину, они тут же тебе на голову сядут. Будут вытворять, что им вздумается. — Ну, нет, такой возможности я им не предоставлю. — Может, ты и права. — А как, по-твоему, они знают, зачем мы плывем в Танчика? н а й не вхмыкнула. — Думаю, что нет, а иначе у них поубавилось бы куражу. Я не намерена сообщать им это, во всяком случае, покуда не приспичит. Она со значением посмотрела на и л а й н давая подруге понять, что и та должна держать язык за зубами и не проговориться, как давеча госпожа Парусов. — Знаешь ведь п р и с л о в и е одолжишь беду и вернется в десятеро. — Ты говоришь так, Найнев, будто им нельзя д о в е р я т ь Илайн хотела сказать, что Найнев говорит точь-в-точь, -точь как Морейн, но передумала, решив, что подруга не оценит подобного сравнения. — А ты думаешь, можно? — С чего бы это? — д ж и э л и н Сандар? — Один раз уже подвел нас. Да — Да-да, я знаю, что не его в том вина, но дело это не меняет. К тому же Леандрин и ее сообщницы знают его в лицо. «Надо будет заставить его изменить внешность, переодеться, волосы отрастить, а то и усы отпустить, вроде тех, что у Менестреля. Может, от этого и будет толк?» «Но о том, м э р л и н не отставала Илойн. «Мне почему-то кажется, что он заслуживает доверия». «Сама не знаю, почему. Но ведь он сам признался, что его послала Морейн», — устало отозвалась Найниф. «А мало ли в чем он предпочел не признаваться. Что она ему говорила, мы с тобой так и не знаем». Действительно ли он собирается помогать нам, или у него другая задача? м о р е н слишком часто ведет свою игру, и доверие заслуживает разве что вот на столечко больше, чем Леандрин. И она развела большой указательный пальцы примерно на полдюйма. Морейн способна использовать нас и тебя, и меня как угодно, если сочтет, что это поможет Ранду, а точнее поможет осуществить ее замыслы, связанные с Рандом. она держала бы его на поводке точно собачонку, если б только смогла. «Морин знает, что надо делать, Найниф», — возразила Илайн, хотя ей и не хотелось это признавать. Ведь ее советы лишь ускоряют путь Ранда в Тарман-Гайден, а стало быть, и к его гибели. Впрочем, как можно класть на одну чашу весов спасения Ранда, а на другую — целого мира, это ли не глупое ребячество?» и л а э й н и думать об этом боялась и б о не знала чему или кому отдаст предпочтение она знает что надо делать лучше чем он повторила илан стараясь придать голосу твердость и лучше чем мы может и так вздохнула нанев но не скажу чтобы мне это нравилось швартова на корме были отданы на реях неожиданно развернулись треугольные паруса и т а н ц у ю щ и й на волнах отчалил от пристани п а р с о в становилось все больше Ветер наполнял белоснежные треугольники и квадраты, наконец отдали швартовы и на носу, и кораблю стремился вниз по реке, лавируя между стоявшими на якорях вдоль фарватера судами, ожидавшими места у причала. Легкий изгиб русла и дальше на юг кустью. Морской народ управлял судном с такой же легкостью, с какой умелый наездник правит конем. Странное колесо со спицами каким-то образом позволяло рулить. Когда голый по пояс матрос поворачивал его, корабль менял курс. Рулил, как с облегчением заметила Илайн, мужчина. Рядом с колесом стояли госпожа Парусов и ищущие ветер. Коин то и дело отдавала приказы, время от времени негромко совещаясь с Джорин. Торм некоторое время стоял на мостике, с каменным лицом глядя на сестер, а затем спустился вниз. Там же на корме стоял и полный мужчина в тускло-желтом кафтане с пышными серыми рукавами, судя по облику житель Тира. Выглядел он удрученно и все время нервно потирал руки. Его отыскали в последний момент перед отплытием и буквально втолкнули на корабль, когда уже убирались сходни. Предполагалось, что он должен провести танцующего на волнах вниз по реке. Согласно законам Тира, никто не имел права проходить в рукава пальцев дракона без местного лоцмана. Его унылый вид, возможно, объяснялся вынужденным бездействием. Если он и порывался давать какие-либо указания, морской народ не обращал на них никакого внимания. Пробормотав, что ей хочется взглянуть на свою каюту, Найниф направилась вниз. Илоин осталась на палубе. Она наслаждалась прохладным ветерком и радовалась началу путешествия. Отправиться в дальнюю дорогу, увидеть новые незнакомые места — само по себе огромное удовольствие. В иных обстоятельствах ей никогда бы не привелось путешествовать. Во всяком случае, таким образом. Конечно, как дочь-наследница а н д о р а она имела право изредка посещать сопредельные страны, остав королевой, сможет бывать там и чаще. Но царственные особо совершают лишь официальные визиты, обставленные пышными церемониями. Они по рукам и ногам связаны этикетом. То ли дело сейчас. Корабль, устремляющийся в открытое море, и босоногий морской народ на палубе. Солнце поднималось все выше, корабль легко скользил вдоль речного берега, время от времени на берегу мелькали тесно сбившиеся грубые каменные постройки, хуторские дворы и амбары, деревнями в этих краях не селились. Тир ревностно следил за тем, чтобы в дельте реки, между городом и морем, не основывали поселений, ибо даже крохотный городишко мог со временем вырасти и составить конкуренцию столице. Благородные лорды регулировали размер городов и селений по всей стране. Налоги на строения были тем выше, чем крупнее населенный пункт. Илайн была уверена, что они ни за что бы не позволили основать г о д а н на берегу залива Ремара, Когда бы им не требовался оплот для надзора за Майеном. Ей бы радоваться, что она, наконец, расстается с этими глупцами, но, увы, там остался один глупец, которого она не в силах выбросить из головы. Чем дальше на юг уплывал танцующий на волнах, тем больше попадалось на пути утлых рыбацких лачонок в окружении стай чаек, рассчитывавших на добычу. Часто в лабиринте проток, носящих название пальцы дракона, Вокруг не было видно ничего, кроме круживших над головой птиц, поддерживавших сети шестов и безбрежного моря колыхавшегося на ветру тростника и нож травы. Порой корабль проплывал мимо низких островов, поросших диковинными деревьями, раскинувшими в стороны узловатые корни, словно паучьи лапы. Многие рыбаки и мужчины и женщины вели лов прямо в тростниковых зарослях и пользовались они не сетями, а длинными переметами. Приглядевшись к тем, кто трудится поближе к чистой воде, и л а и н подметила, как на борт одной из лодок втягивали извивающихся полосатых рыб длиной с человеческую руку. Когда солнце достигло зенита, и всем на палубе предложили густой и обильно п о п е р ч е н н ы й рыбной похлебки с хлебом, т а й р а н с к и й лоцман, встревоженно ходивший по палубе, едва судно вошло в дельту, наморщил нос и наотрез отказался ее отведать. и л а н с жадностью накинулась на угощение и съела все, что было в глиняной миске до последней крошки. Хотя, по правде сказать, разделяло беспокойство т а й р о н ц а Судно вошло в запутанный лабиринт, разбегавшихся во все стороны протоков, широких и узких. Некоторые из них неожиданно упирались в плотную стену тростника. Невозможно было сказать, какой из них куда ведет и что ждет за поворотом. Но Коин ни на миг не замедляла бега танцующего на волнах. Видимо, она знала, какие рукава избрать, а, возможно, это знала ищущий ветер. Лоцман, однако, все бормотал что-то себе под нос. Похоже, опасался, что корабль вот-вот налетит на мель. Уже давно минул полдень, когда впереди открылась у с т ь е реки, а за ним бесконечная гладь моря штормов. Морской народ проделал что-то с парусами, и корабль, мягко замедлив бег, замер, качаясь на волнах. Только тогда Илайн заметила, что от острова с высокой тонкой башней, основание которой окружали невзрачные каменные постройки и над которой р а з в и в а л а с ь знамя Тира с тремя белыми полумесяцами на красно-золотом поле, отчалил баркас, похожий на многоногого жука-плавунца. Лоцман принял от к о и н кошелек и, не сказав ни слова, спустился в лодку по веревочной лестнице. Как только он покинул корабль, На танцующем на волнах вновь в з в и л и с ь паруса, и судно, разрезая носом волны, вышло в открытое море. Моряки вскарабкались на рее, прибавили парусов, и кораблю стремился на юг, все дальше и дальше от земли. Как только тонкая полоска берега пропала за горизонтом, все женщины морского народа скинули свои блузы, все до единой, даже госпожа парусов и ищущий ветер. и л э н просто не знала, куда глаза девать. Женщины занимались своими делами, немало не смущаясь присутствием мужчин. Джуэлину Сандару, похоже, приходилось не легче. Он то таращился широко раскрытыми глазами на морячек, то смущенно смотрел себе под ноги, пока, наконец, не убежал с палубы. Илэйн же не позволила себе обратиться в бегство. Опершись о борт, она всматривалась в море. «У каждого народа свои обычаи», — припомнила девушка. Ну и ладно, пусть только они не рассчитывают, что я последую их примеру. Иллин представила себе такую возможность и едва удержалась от истерического смеха. Лучше уж черное айе, чем такое. О, свет, вот уж свои обычаи. Небо над головой окрасилось багрянцем. Солнце над горизонтом отливало тусклым золотом. Судно сопровождали стайки дельфинов, которые выпрыгивали из воды и кувыркались в волнах. Чуть поодаль над гладью моря то и дело появлялись косяки серебристо-голубых рыб. Растопырив плавники, они взлетали над волнами и, пролетев не менее пятидесяти шагов, вновь погружались в колеблющуюся с е р о з е л е н у ю воду. Илаин с изумлением наблюдала за их п о л е т а м и От дельфинов, которые словно п о ч е т н ы й караул приветствовали возвращение танцующего на волнах в родную стихию, Илаин глаз не могла оторвать. Дельфинов девушка узнала по описаниям в книгах. Там рассказывалось, что порой они спасают тонущих людей, выталкивая их на берег. В правдивость таких историй и л л о н верилась с трудом. Но все равно читать об этом было занятно. Девушка, следя за представшим ее глазам чудом, успела пройти вдоль борта корабля на его нос, а дельфины между тем резвились, выпрыгивали из воды, ложились на бок, качались на волнах, поглядывали на нее и при этом не на дюйм. не отставали от корабля. Стараясь получше рассмотреть их, и л а и н оказалась на самом носу судна, на самой его к о н е ч н о с т и и только тогда до нее дошло, что там стоит Том Мэрилин. С грустной улыбкой тот поглядывал на дельфинов. Ветер трепал его заплатанный плащ, инструментов и прочего багажа при нем уже не было, и вновь старик показался девушке бесконечно знакомым. — Вам не весело? «Мастер Мэрилин?» — спросила Илэйн. «Прошу вас, миледи, называйте меня просто Том», — ответил он, подняв глаза на девушку. «Хорошо. Том, так Том. Но тогда уж и меня не называйте миледи. Здесь я просто госпожа Тракант». «Как вам будет угодно, госпожа Тракант?» Илэйн п о к а з а л о с ь что по лицу м и н е с т р е л я скользнула улыбка. «Как можно грустить, глядя на этих дельфинов, Том?» «Они свободны». пробормотал м э р л и н таким тоном, что Иллоин не поняла, отвечает он ей или говорит сам с собой. «Им не приходится принимать решения, и не нужно за все платить. Никаких забот, кроме, конечно, необходимости думать о пропитании. И, возможно, остерегаться акул. И еще рыб-львов. А может статься и сотни иных опасностей, о которых я понятия не имею. Кто знает, может, у них вовсе не такая безмятежная жизнь». как кажется на первый взгляд. «Вы им завидуете?» Том не ответил. Да, она и не настаивала, поняв, что вопрос неуместен. Илайн просто хотела, чтобы он улыбнулся. Нет, рассмеялся. По какой-то причине ей казалось, что стоит старику рассмеяться, и она припомнит, где встречала его прежде. Илайн решила сменить тему и поговорить о том, что, наверное, ему ближе. «Том!» А вы не собираетесь сложить поэму о Ранде? Слагать поэмы подобало бардам и отнюдь не м и н е с т р е л я м но капелька лести, пожалуй, не повредит. Сказание о возрожденном драконе. Знаете, л о э л собирается написать о нем книгу. Возможно, я и сочиню поэму, госпожа Тракант, возможно. Но ни мое сочинение, ни книга Агира не помогут надолго сохранить истину. Все, о чем мы п о в е д у е м будет скоро забыто. Грядет новая эпоха. Он поморщился и потянул себя за ус. Ждать осталось всего год-другой. И чем будет отмечен конец эпохи? Может, такой катастрофы, как во время разлома, и не случится? Хотя, если верить пророчествам, всем придется не сладко. Только вот какая беда с пророчествами. Они написаны на древнем наречии, а вдобавок с и высоким слогом. Поди-ка разгадай смысл. Кто знает, то ли понимать их буквально, то ли за мудреными н словесами кроется нечто совершенно иное. «Но вы говорили о своей поэме», — перебила его Иллоин, чтобы вернуть разговор в прежнее русло. «Я говорил о переменах», — отозвался м и н а с т р е л ь покачав седой лохматой головой. «Моя поэма, если я все же сложу ее, и лоэлова книга станут лишь семенами нового знания, да и то, если нам повезет». Те, кто знает, что происходило на самом деле, умрут, а внукам их прошлое будет представляться совсем другим. А что уж говорить о внуках их внуков? Дюжина другая поколений, и героем преданий может оказаться не р а н д а, например, вы. Я? — рассмеялась Илэйн. — Почему бы и нет? А может быть, м э т или л а н или даже я? Он усмехнулся, его обветренное лицо потеплело. — Я Том Мэрилин. Не министрель, а... Кому ведомо кто? Том Мэрилин. Не глотающий огонь, а выдыхающий его. Мечущий п л а м е на манер айс седай. Он картинно взмахнул плащом. Том Мэрилин. Таинственный, непостижимый, сотрясающий горы и возводящий на престол королей. Он засмеялся низким гортанным смехом. Ранду Алтору очень повезет, если в следующую эпоху... будут правильно произносить его имя». Илэйн почувствовала, что была права. Она действительно слышала прежде этот смех и видела это лицо, но где, когда? Чтобы выяснить это, нужно подбить старика на долгий разговор. «Неужели так бывает всегда? По-моему, никто не сомневается в том, что Артур Ястребиное Крыло создал империю, завоевав весь или почти весь мир». «Ястребиное крыло, молодая госпожа! Ну, империю он, положим, создал, с этим не поспоришь. Но неужто вы верите, что он и впрямь совершил все, что приписывают ему книги, предания и поэмы?» «Да еще и так, как об этом повествуется. Например, что за один день он убил в поединках сотню лучших бойцов вражеского войска». Как будто две армии будут ждать, стоя напротив друг друга, пока военачальник, пусть даже и король, сразится в сотне поединков. Так говорится в книгах. Девочка моя, д да о одному человеку просто не хватит времени между восходом и закатом на целую сотню поединков. и л о й н вздрогнула и едва не оборвала его. Надо же так сказать. Девочка. Она ему не девочка, а дочь-наследница а н д о р а Однако, что сказано, то сказано, а Менестрель, похоже, разговорился. И ведь все это происходило всего лишь тысячу лет назад. Ну а если вспомнить о более далеком прошлом, о событиях, имевших место до эпохи легенд, были ли мозг и мерк на самом деле великанами, и действительно ли они бились огненными копьями, была ли Элсбет и впрямь королевой всего мира, и доводилась ли ей Анла, «Родной сестрой?» «Является ли это самая Анла, мудрой советницей или кем-то еще? Да что там древние легенды? Нам ведь неизвестно, какие животные дают поделочную кость, а какие растения — шелк. Или его тоже добывают у животных?» «Ну, «Насчет у н остального не знаю», — суховато отозвалась Илэйн. Она все еще чувствовала себя задетой его обращением. «Но что касается шелка и кости, то можно расспросить морской народ». Он снова рассмеялся, как она и надеялась. Правда, это ей ничего не дало. Лишь подтвердила уверенность, что она его знала. Илайн почти приготовилась к тому, что старик назовет ее глупой. Но вместо того Менестрель заметил. Практичная и целеустремленная. «Вся в матушку! Обеими ногами стоит на земле, и никаких тебе полетов фантазии!» Девушка вздернула подбородок и смерила Менестреля надменным взглядом. То, что касалось ее, она могла пропустить мимо ушей. Сама ведь сказала, что здесь она всего лишь госпожа Тракант. И ей очень хотелось раскрыть загадку этого добродушного старика. Но в конце концов он всего-навсего Менестрель. Кто дал ему право говорить в таком тоне о королеве? И, как ни странно и н е возмутительно, это его, похоже, забавляло. Забавляло! «Атан, мир, тоже не знают этого», — как ни в чем не бывало, продолжил Менестрель. «О землях, лежащих за Аильской пустыней, ничего не известно. Морской народ не бывает дальше гаваней, где причаливают их корабли. Вдоль берега тянется высокая стена, и охраняется она так тщательно, что никому не удавалось даже просто залезть на нее и взглянуть, что лежит по ту сторону. А если их корабль, их или любой другой — правда, другим морякам вообще не позволено бросать якорь у тех берегов, п р и ч а л и т в любом месте, кроме строго оговоренных, тогда и з судно, й команда сгинут неведомо куда. Я собирал сведения о тамошних краях много лет, и это почти все, что мне удалось узнать. Атан м е е р умеет хранить свои тайны, но сдается мне, что и им известно немногим больше. По моему разумению... Так же обстоят дела и у кайрианских купцов, что водят караваны по шелковому пути через пустыню. к а й р е н ц ы никогда не видели ничего, кроме обнесенного стеной города, а те, кто любопытствовал, что за его пределами, пропадали бесследно. Илайн поняла, что Менестрель занимает ее куда больше, чем недавно дельфины. Что он за человек? Он мог просто посмеяться над ней. Своим невежеством она это заслужила, однако он говорил с ней вполне серьезно, так, как мог бы говорить с дочерью отец. «Но на этом корабле, Том, вы имеете возможность услышать кое-что новое», — заявила девушка. «Пока мы не убедили госпожу Парусов доставить нас в Танчика, они собирались плыть на восток, в шару, а шара, как говорил господин Трюмов, — это в о с т о ч н а я Майна, а стало быть, за пустыней». м и н е с т р е л ь взглянул на нее с интересом. «Шара?» Отроду не слыхал такого названия. «Хотелось бы знать, что это. Город, страна, а может, и то, и другое сразу. Возможно, я и впрямь выведу что-нибудь любопытное». «Что я сказала?» — спохватилась девушка. «Почему он так заинтересовался?» «Свет, я же проговорилась о том, что мы убедили Коин изменить курс. Скорее всего, это не имело значения». но и л а и н сурово осуждала себя за н е с д е р ж а н н о с т ь Конечно, неосторожное слово, вырвавшееся у нее в присутствии этого славного старика, не навлечет беды, но в Танчика подобная обмолвка может погубить и ее и н а й н е в не говоря уже о ловце воров и самом т о м е если он и впрямь всего лишь славный старик. — Том, а почему вы отправились с нами? Неужели только потому, что вас попросила м о р а и н Плечи м и н а с т р е л л я затряслись. и л а н показалось, что он смеется над собой. — Сразу и не скажешь. — Конечно, на просьбу Айс Седай трудно ответить отказом. — А может, мне захотелось составить вам компанию? — Приятное общество, что н е говори. Или я решил, что р а н д уже повзрослел и может пока обойтись без присмотра. Он громко рассмеялся, и Илайн ничего не оставалось, как рассмеяться вместе с ним. Этому седовласому старику только и присматривать за рандом. Когда он посмотрел на нее, к ней вернулась уверенность, что на Тома можно положиться. Она чувствовала это сильнее, чем когда-либо прежде. И не потому, что он мог посмеяться над собой, во всяком случае, не только поэтому. Собственно, она и не знала, почему. Просто глядя в его голубые глаза, девушка не могла поверить в то, что этот человек способен как-то причинить ей вред. Желание снова дернуть его за длинный ус было почти непреодолимым, но и л а й н взяла себя в руки. — Не дитя же она, в конце концов! — Дитя. и л а й н открыла было рот, но тут все вылетело у нее из головы. — Простите меня, Том, — поспешно пробормотала девушка. — Я должна... Простите, мне надо... Не дожидаясь ответа, она устремилась на корму. Минострель, наверное, подумает, что ее затошнило из-за качки. По мере того, как крепнущий ветер наполнял паруса, танцующий на волнах ускорял свой бег. У рулевого колеса на корме стояли двое мужчин. Напрягая мускулы, они удерживали курс. Госпожи п р у с о в на мостике не было, а ищущая ветер, обнаженная по пояс, как и мужчины, стояла позади рулевых, возле кормового рейлинга, внимательно глядя на небо, где еще более яростны, чем волны, клубились и вздымались облака. Но внимание Илойн на сей раз привлекло вовсе не отсутствие одежды на женщине. Илойн отчетливо видела свечение Сайдар вокруг Джорин, ясно видимое в свете дня. Именно его она почувствовала, и именно это отвлекло ее от разговора с Томом. Ищущая ветер направляла силу. Илойн остановилась поблизости от мостика, изучая то, что делал Джорин. Потоки воды и воздуха, управляемые ищущей, были толщиной с канат, но свиты при этом весьма искусно, даже изысканно. Они тянулись над водой так далеко, насколько мог видеть глаз. Паутина потоков устремлялась в небо. Ветер все усиливался, рулевые напрягались, и танцующий на волнах мчался по морю. Неожиданно потоки силы и свечения Сайдар исчезли, а Джорин прислонилась к борту и уронила голову на руки. Илайн тихонько поднялась по трапу, и все же и щ у щ е я услышала ее, когда девушка подошла поближе. Джорин тихо произнесла, не поворачивая головы. — Занимаясь своим делом, я вдруг почувствовала, что вы за мной наблюдаете. Остановиться я не могла, тогда начался быть такой шторм, какого танцующий на волнах мог и не выдержать. «Море штормов не зря так названо. Без моей помощи нам долго пришлось бы ждать попутного ветра. Я, по правде говоря, вообще не собиралась этого делать, но Коэн сказала, что мы должны плыть как можно скорее. Ради вас и ради Карамура». Она подняла глаза и вгляделась в небо. «Теперь этот ветер продержится до утра, если то будет угодно свету». «Так вот, почему морской народ...» «Не берет на борт айсседай», — высказала свою догадку Илэйн, встав у борта рядом с Джорин. «Чтобы в Белой башне не прознали о способности ищущих ветер направлять силу. Поэтому не Коин, а вы решили взять нас в плавание». «Но, Джорин, башня вовсе не стала бы мешать тебе. Нет закона, запрещающего женщине направлять силу, даже если она не айсседай». «Вашей Белой башне до всего есть дело». Доберется и до нас, и до наших кораблей, на которых мы свободны от суши и ее обитателей. Она попытается привязать нас к себе, отлучить от моря. Она тяжело вздохнула и добавила. Что поделаешь, прошедшую волну не воротишь. и л а н хотела было возразить, но вспомнила, что Белая Башня повсюду выискивает женщин и девочек, которых можно научить направлять силу, и для того, чтобы пополнить ряды Айс Седай. с л о которых заметно сократилось по сравнению с прошлым и для того, чтобы исключить опасности, ь сходящую от бесконтрольного применения силы, без соответствующих навыков. Вот и выходит, что всякая женщина, способная коснуться истинного источника или которую возможно этому обучить, рано или поздно оказывалась в башне, хотела она того или нет. По крайней мере, до тех пор, пока она не научится владеть силой, настолько, чтобы случайно не убить себя или кого-то другого. Немного помолчав, Джорин добавила, «Не всем это дано, лишь немногим. И мы сами посылаем некоторых девушек в Тарвалон, чтобы Айс Седай не являлись к нам и не искали способных направлять силу. Ни один корабль, чья и щ у щ а я умеет свивать ветры, никогда не возьмет на борт Айс Седай. Когда вы пришли к нам просить м е с т о на борту и назвались, Я думала, что вы догадаетесь о моем умении, но вы промолчали, и я решила, что, несмотря на ваши кольца, вы все же не Айси Дай. Зря я надеялась, ведь чувствовала же исходившую от вас силу, и теперь Белая Башня обо всем узнает. — Не могу обещать сохранить твой секрет, — сказала Илэйн, — но сделаю все, что смогу. Она чувствовала, что Джорин заслуживает большего, и добавила, — клянусь честью Дома Тракант из а н д о р а что сделаю все, что в моих силах, дабы ваша тайна не стала известна тем, кто может повредить морскому народу. Но если все же случится так, что они и прознают, я использую все возможности, чтобы оградить тебя и твой народ от вмешательства. А такие возможности есть, ибо дом Тракант не лишен влияния даже в Белой башне. Если потребуется, пообещала себе Иллин, я заставлю матушку использовать все ее влияние. не знаю как «Но заставлю». «Будет так, как угодно свету», — обреченно сказала Джорин. «И все обойдется, если будет на то соизволение света». «На том шанчанском корабле была, да, Мани?» «Верно», — спросила Илэйн, и, поймав растерянный взгляд, Джорин пояснила. «Невольница, способная направлять силу». «Вы проницательны, хотя и молоды. Оттого я сначала и подумала, что вы не ай-седай, слишком уж молоды». «Дочери мои и те, наверное, постарше. Да, на их судне была такая женщина. Но я не знала, что она невольница. Теперь жалею, что не попыталась ее спасти. Поначалу нам удалось оторваться от шанчанского корабля. Мы наслышаны об их судах, с ребристой оснасткой, и знаем, что шанчан требует странных обетов и карает всех, кто отказывается давать эти клятвы. Но уйти нам не удалось. Это... «Дамани...» сломала нам две мачты. Они настигли нас и посыпались на борт с мечами. н а мне удалось поджечь их корабль. Сама не знаю, как в плетении огня я не очень-то сильна. Мне и лампу-то зажечь бывает трудно. Но тут получилось. Видно, так было угодно свету. Ну а потом Тором повел в бой команду и выбил шан-чан с танцующего на волнах. Мы обрубили абордажные крючья и ушли. Они не пытались нас преследовать — так как старались спасти свой пылающий корабль. Напрасно, он все равно сгорел и пошел ко дну. А жаль, корабль, по-моему, был превосходный, пригодный для самого дальнего плавания. А теперь я сожалею о том, что мы не спасли эту женщину, Дамани. Пусть она повредила танцующие на волнах, но ведь не по своей же воле. Да, сияет свет ее душу и упокоит море ее с миром. Похоже, воспоминания настроили Джорин на грустный лад. И Лейн решила ее отвлечь. «Джорин, а почему вы, Атаан Мейер, называете суда мужскими именами, тогда как почти все прочие народы — женскими, например, «танцующий на волнах», а не «танцующая»?» «Может, это и не имеет особого значения, но все же интересно, почему?» Ищущая ветер улыбнулась. «Если спросить об этом мужчину...» Он наверняка будет говорить о могуществе, силе, величии, будто именно этим корабль подобен мужчине. И это верно. Однако суть в том, что корабль — это живое существо с душой настоящего мужчины. Джорин погладила перила борта, как будто танцующий на волнах, и впрямь мог ощутить ее ласку. Обращайся с ним хорошо, заботься о нем, и он будет сражаться за тебя в жесточайшую бурю. он будет биться чтобы ты осталась жива, даже после того, как море нанесет ему смертельный удар. Но попробуй пренебречь им, забросить его, не обращать внимания даже на самые слабые его сигналы об опасности. И он утопит тебя посреди спокойного моря под безоблачным небом». Илайн хотелось надеяться, что Рант не такой переменчивый. Но, с другой стороны, почему же он то дает понять, будто рад от меня отделаться? т о посылает следом за мной Джуэлина Сандара. Усилием воли и л а н заставила себя не думать о Ранде. Сейчас это бесполезно. Он далеко, и изменить ничего нельзя. Девушка обернулась и бросила взгляд на нос. Тома там уже не было. Она была уверена, что нащупала ключ к его з а г а д к и и чуть было не разгадала ее. Но как раз в этот момент отвлеклась, почувствовав, что Джорин направляет силу. Разгадка была как-то связана с его улыбкой. Но она упустила нить, к чему бы та ни вела. Ну ладно, все равно она докопается до правды, прежде чем они прибудут в Танчика. Том никуда не денется, он и завтра будет на судне. «Джорин, а долго ли плыть до Танчика? Мне говорили, что ваши корабли-гонщики самые быстрые в мире, но сколько это займет времени?» До Танчика, дабы послужить Карамуру, мы не станем заходить по пути ни в один порт. Так что на все потребуется дней десять, если я сумею хорошо свить ветры и по милости света отыскать нужные течения. А если свет будет благосклонен к нам, то и меньше. Дней семь-восемь. Десять дней, — ахнула Илайн, не веря своим ушам. — Быть того не может. Если верить карте, Танчика от Тира отделяла огромное расстояние. Ищущий ветер горделиво улыбнулась. — Вы сами говорили, что наши суда самые быстроходные. Лучшим после них понадобилось бы времени вдвое больше. н ну, о а каботажники, которые бросают якорь на мелководье у берега каждую ночь, плыть будут... Она пренебрежительно усмехнулась. — В десять раз дольше. — Джорин, — попросила л э й н А не могли бы вы научить меня тому, что делаете? Ищущий ветер удивленно уставилась на девушку. Научить вас? Но ведь вы айс седай. Джорин, я никогда в жизни не свивала поток и в половину такой толстый, как ваш, и никогда не посылала его так далеко. Вы поразили меня, Джорин. Некоторое время ищущая ветер молча смотрела на девушку, словно стараясь запечатлеть ее черты в своей памяти. Потом она поцеловала пальцы своей правой руки и приложила их губам э л о й н Мы станем учиться вместе. если то будет угодно свету.